Тою порою Калипсо, богиня-богинь, парусины крепко ему принесла, и, устроивший парус, к нему же все, чтоб его развивать и свивать, прикрепивший веревки, он рычагами могучими сдвинул свой плод на священное море. День совершился четвертый, когда он окончил работу. В пятый его снарядила в дорогу богиня Калипсо. Баня его освежив, и душистой облегшей одеждой нимфа три меха на плод принесла. Был один драгоценным полон напитком, другой ключевой водою, а третий хлебом, дорожным запасом и разной лакомой пищей. Кончив, она призвала благовеющий ветер попутный, радостно парус напряг одиссей, и попутному ветру вверившись, Поплыл. Сидя на корме, могучей рукою руль обращая, он бодрствовал, сонно его не спускался очи, и их не сводил он с плеяд, с нисходящего поздно в море вота, с медведицы, в людях еще колесницы имя носящий, и близ Ориона, свершающий вечно круг свой, себя никогда не купая в водах океана.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 Видимо, стали вдали над водами Горы тенистой земли Феокиян, уже недалекой, Черным щитом на туманистом море она простиралась В этом мгновении Земли колебатель могучий, покинув край эфиопен, С далеких салимских высот, Одиссея в море увидел. Его он узнал, в нем разгневалось сердце. Страшно лазурно-кудрявый, тряхнув головой, он воскликнул дерзкой «Неужели боги, пока я в земле Эфиопен праздновал, мне вопреки согласились помочь Одиссею» чуть не достиг он земли Феокиян, где встретить напасти и свыше ему предназначенных должен конец но еще я вдоволь успею его ненавистного горем насытить так он сказал И великие тучи, поднявши трезубцем воды, Взбуровил и бурю воздвиг. Отовсюду прикликов ветры противные, Облако темное вдруг обложило море и землю, И тяжко из грозного неба сошла ночь. Разумы Евр и полуденный нот, и зефир, И могучий светлым рожденный эфиром, Борей взволновали пучину. В ужас пришел Одиссей, задрожали колено и сердце. Скорбью объятый сказал своему он великому сердцу, горе мне, что претерпеть, наконец, мне назначило небо. С трепетом вижу теперь, что богиня не ошиблась, мне предсказав, что пока не достигну отчизны, я в море встречу на пасти великие, все исполняется ныне. Страшными тучами в круг обложил беспредельное небо Зевс, И взбуровил он море, и бурю воздвиг, Отовсюду ветры, противные скликов, Погибель моя наступила. Отройкратно, кратно, стократно счастливы Данай, В пространной трое нашедшие смерть, угождая отридом И лучше б было, когда б я погиб, И судьбу неизбежную встретил в день тот, как множество медно окованных копий, трояне, бросили разом в меня над бездыханным телом Пелида. С честью б я был погребен, и была б атахеем мне слава, ныне ж, судьба мне бесславно печальную смерть посылает. В этом мгновение. Большая волна поднялась и расшиблась вся над его головою. Стремительно плод закружился, схваченный с палубы в море, упал он стремглав, упустивший руль из руки. Повалилась мачта, сломясь под тяжелым ветров противных, слетевшихся друг против друга ударом. В море далеко снесло, и развившийся парус и райну, Долго его глубина поглощала, и сил не имел он выбиться кверху, Давимый напором волны и стесненный платьем богини Калипсо, Данным ему на прощание. Вынырнул он напоследок, из уст извергая морскую горькую воду, С его бороды и кудрея из обильным током бежавшую. В этой тревоге, однако, он вспомнил плод свой, за ним по волнам погнался, за него ухватился, влез на него и на палубе сел, избежав потопления. Лоджи бросали туда и сюда взгроможденные волны, Словно как шумный осенний Борей по широкой равнине Носит повсюду иссохший, скотавшийся густо репейник. По морю так беззащитное судно повсюду носили ветры, То быстро Борею его перебрасывал нот, То шумящий Евр им играя его предавал произволу зефира. Но одиссея увидела кадмова дочь Левкотея, Некогда смертная дева, приветно-речивая Ино, После богиня, Бессмертие и честь, восприявшие в море. Стала ей жаль одиссея свирепой гонимого бури. С моря нырком легкокрылым, Она поднялась, Взлетела легким полетом на твердо сколоченный плод и сказала Бедный, за что Посейдон, колебатель земли, так ужасно в сердце разгневан своем и с тобой так упорно враждует? Вовсе, однако, тебя не погубит он, сколь бы не чщился. Сам на себя положися теперь, ты, я вижу, разумен, скинувший эту одежду, свой плод уступи произволу ветров, и, бросившись в волны, руками работая смело, Вплавь до земли, Феокиен, достигни, там встретишь спасение. Дам покрывало тебе чудотворное, им ты оденешь грудь, и тогда не страшися ни бед, ни в волнах потопления. Но лишь окончишь свой путь, и к земле прикоснешься рукою, Сняв покрывало немедли его многоводное море, Брось от земли далеко, и, глаза отвратив, удались. Кончив, богиня ему подала с головы покрывала, После, спорхнув на шумящее море, она улетела быстро крылым нырком, и ее глубина поглотила. Начал тогда про себя размышлять Одиссей Богоравный. Скорбью объятый сказал своему он великому сердцу, «Горе, не новую ль хитрость замыслив, Желает богиня гибель навлечь на меня, Мне советуя плод мой оставить. Нет, я того не исполню. Не близок еще я приметил берег земли, Где, сказала она, мне спасение будет. Ждать я намерен по тех пор, Покуда еще невредимо судно мое И шипами надежными связаны бруси С бурей сражаясь, по тех пор с него не сойду я. Но как скоро волнение могучее плот мой разрушит, Брошуся вплавь, я иного теперь не придумаю средства. Тою порою, как он колебался рассудком и сердцем, Поднял из бездны волну Посейдон, потрясающий землю, Страшную, тяжкую, гороогромную, Сильно он грянул ею в него, Как от быстрого вихря сухая солома, кучи лежавшая вся разлетается, Вдруг, разорвавшись так от волны, Разорвались брусья. Один, одисеем пойманный, был им, как Конь, убежавший на волю оседлым, Сняв на прощание богине Калипсую данное платье, Грудь он немедля свою покрывалом, одел чудотворным. Руки простерши, и, плыть изготовясь, Потом он отважно кинулся в волны. Могучий земли колебатель при этом видел, лазурно-кудрявый тряхнул головой И воскликнул «По бурному плавай теперь на свободе! Покуда люди, любезные Зевсу, Тебя благосклонно не примут, Будет с тебя не останешься, думаю, мной недоволен» так он сказавши, погнал длинногривых коней и умчался в Эгию, где обитал в светлозданных высоких чертогах. Добрые мысли Пробудилась тогда в благосклонной паладе, ветром другим заградившей дорогу, она повелела ему спокоиться умолкнуть, позволила только Борию бурно свирепствовать. Волны ж сама укращала, чтоб в землю веслолюбивых, угодных богам Феокиян достигнуть мог Одиссей благородный, и смерти, и парк избежавший. Так он два дня. И две ночи на был повсюду шумящим морем, И гибель не раз неизбежной казалась, Когда же с третьим явился днем лучезарно кудрявое Эос. Вдруг успокоилась буря, И на море все посветлело в тихом безветрии. Поднятый кверху волной и взглянувший быстро вперед, Невдали пред собою увидел он землю, Сколь несказанную радостью Детям бывает спасение жизни отца, Пораженного тяжким недугом, Все силы в нем истребившим, Понеже злой демон к нему прикоснулся. послешь на радость им Всем исцеленного волей бессмертных Столь одиссей был обрадован Брега и леса явлением Поплыл быстрее он, Ступить, торопясь на твердую землю, Но от нее на таком расстоянии, В каком человечий внятен нам голос, Он шум бурунов меж скалами услышал. Волны кипели и выли, свирепо на берег высокой с моря бросаясь, И весь он был облиц соленую пеной. Не было пристани там, ни залива, ни мелкого места, В круть берега подымались, Торчали утесы и рифы, В ужас пришел Одиссей. Задрожали колено и сердце. Скорбью объятый сказал своему он великому сердцу. Горе! На что мне дозволил увидеть нежданную землю Зевс? И зачем до нее, пересиливши море, достиг я? К острову с моря я вижу везде невозможен мне доступ. острые рифы повсюду. Кругом расшибаясь и блещут волны, И гладкой стеной воздвигается берег высокой, Морешь вблизи глубоко. И нет места, где было бы возможно твердой ногой опереться, чтоб гибели верно избегнуть. Если пристать попытаюсь, то буду могучей волною схвачен и брошен на камни зубчатые, тщетно стратив силы. А если кругом поплыву, чтоб узнать, не найдется ли где-нибудь берег от лога или пристань, страшуся, чтоб снова... Бурей морской я не был похищен, Чтоб рыба морем Меня вопиющего жалобно в не умчало, Или чтоб демон враждебный, Какого из чуд амфитритой В море питаемых мне на погибель Не выслал из бездны. Знаю, как злобствует против меня Посейдон земледержец. Тою порой, Как рассудком и сердцем он так колебался, Быстрой волною помчало его на утесистый берег. Тело б его изорвалось. И кости б его сокрушились, Если б он вовремя светлой богине Афины наставлен, Не был руками за ближний схватиться утес, И к нему прицепившись ждал он, Со стоном на камне вися, Чтоб волна пробежала мимо. Она пробежала, но вдруг, отразясь, На возврате с утеса его И отбросила в темное море. Если полипа, Из ложи ветвистого силою вырвешь. Множество крупенных камня к его прилепляется ножкам. К резкому так прилепилась утесу лоскутями кожи рук Одиссеевых. Вдруг, поглощенный волною великой, В бездне соленой судьбе вопреки неизбежно погиб он, Если под важности в душу его не вложила Афина вынырнув в бок из волны устремившийся прянуть на камни поплыл он в сторону взором преследуя землю и часа где нибудь берег отлога или мелкое место приметить вдруг он увидел себя перед устьем реки светловодной самым удобным то место ему показалось там острых не было камней там всюду от ветров являлась защита к мощному богу реки Он тогда обратился с молитвой. Кто бы ты ни был, могучий, К тебе столь желанному ныне я прибегаю, Спасаясь от гроз Посейдонного моря. Вечные боги всегда благосклонно внимают молитвам бедного странника, кто бы он ни был, когда он подобен мне Твой поток и колено объявшему, Много великих бед претерпевшему, жаль самогучий, могучий, подай мне защиту. Так он молился. И Бог. Укротив свой поток, успокоил волны И на море тишно ведя, Творил Одиссею устье реки. Но под ним подкосились колена, Повисли руки могучие, В море его изнурилось и сердце. Вспухло все тело его, Извергая ртом и ноздрями воду морскую, Он пал, наконец, бездыханный, безгласный, Память утратив на землю бесчувствие им. Овладела. Но напоследок, когда возвратились и память, и чувство, с груди своей покрывала богиню данное снявшее, бросил его он в широкую, с морем слиянную реку. Быстро помчалась ткань по течению назад, и богиня в руки ее приняла. Одиссей от реки отошедший скрылся в тростник и на землю.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 Воздух пронзительным холодом Веет с реки перед утром. Если же там, на пригорке, Под кровом синистого леса В чаще кустов я засну, То, конечно, не буду проникнуть Хладом ночным, отдохну, И меня исцелит миротворный сон, Но страшусь не достаться В добычу зверям плотоядным. Так размышлял он. Ему, наконец, показалось удобней Выбрать последнее. В лес он пошел От реки, недалеко Росшей на холме открытом. Он там две сплетенные крепко Выбрал оливы, одна Плодоносна была, а другая Дикая. В них проникнуть Не мог ни холодный сыростью Дышащий ветер, Ни гелиос, знойно Блестящий. Даже и дождь Не пронзал их ветвистого Свода. Так густо были Они сплетены. Одессе угнездившись под ними, лег наперед для себя, приготовив своими руками мягкое ложе из листьев опалых, которых такая груда была, что и двое, и трое могли бы удобно в зимнюю бурю, как сильно бы она не шумела там скрыться. Груду увидя, обрадован был Одиссей несказанно, бросив в нее, он совсем закопался в слежавшихся листьях, как под золой головню неугашую пахарь скрывает в поле, далеко от места жилого, чтоб пламени семя в ней сохраниться могло безопасно от злого пожара. Так Одиссей, под листами зарывшись согрелся, и очи сладкой дремоты Афина смежило ему, чтоб скорее в нем оживить, изнуренные силы, и крепко заснул он. Достигнув Пиерии, вместо Пиерии, как читали раньше, следовало бы поставить Перия. Перия находится у самого подножья Олимпа, в то время как Пиерия лежит много севернее, в Македонии. Рыболов — чайка. Дерево жизни — туя. Стикса подземной водою клинус, Клятва водою Стикса — Обычная клятва богов у Гомера. Медный с обеих сторон изощренный, Топор с двумя лезвиями. Изображение таких топоров Найдены при раскопках на Крите. На прочном судне, Носящем товары купцов, В Гомеровскую эпоху Уже различались длинные корабли — предназначенные для быстрых переходов, и круглые грузовые суда. Первые имели не широкое дно и длинные борта, чтобы вдоль них помещалось больше грибцов. У вторых, для увеличения объема трюма, дно делалось широким. Себя никогда не купая в водах океана, малая медведица никогда не заходит за горизонт. Остров Калипсо Гомер помещает на крайнем западе Средиземного моря. Таким образом, Одиссей, возвращаясь на родину, плывет все время на восток, и малая медведица остается у него слева.